Глава 12. Жильблас входит во вкус театра. Он отдается наслаждением актерской жизни, но вскоре получает к ней отвращение. Гости просидели за столом, пока не пришло время идти в театр, куда все общество и направилось. Я последовал за ними. И в тот день снова смотрел представление, доставившие мне такое удовольствие, что я решил ходить туда ежедневно. Так я и поступил, и незаметно для себя примирился с актерами. Девите силе привычки. Больше всего восхищали меня те, которые усиленно кричали и жестикулировали на сцене. А я был далеко не единственным, обладавшим подобным вкусом. Но не только манеры игры, а также и качество пьес оказывали на меня свое влияние. От некоторых из них я был в восторге, в особенности же от тех, где на сцену выходили сразу все кардиналы или все 12 пэров Франции. Я запоминал отрывки этих бесподобных произведений помнишь что я в два дня выучил наизусть целую пьесу, озаглавленную «Царица цветов». Роза изображала царицу, ее наперстницей была фиалка, а конюшем — жасмин. Я принимал эти пьесы за гениальнейшие творения, и мне казалось, что они приносят великую славу духу нашей нации. Я не довольствовался тем, что обогащал память прекраснейшими отрывками из этих драматических шедевров, но всячески старался усовершенствовать свой вкус. Для того, чтобы вернее достигнуть означенной цели, я прислушивался жадным вниманием ко всему, что говорили актеры. Я одобрял те пьесы, которые они хвалили, и порицал те, которые они считали плохими. Мне казалось, что они так же хорошо разбираются в театральных произведениях, как ювелиры в алмазах. Однако трагедия Педро де Мойе имела огромный успех, хотя они предрекали ей провал. Но это не опорочило в моих глазах их суждений, и я предпочитал считать публику бестолковой, чем усомниться в непогрешимости лицедеев. Меня со всех сторон заверяли, что обычно аплодируют тем новым пьесам, которые не понравились актерам, и, напротив, освистывают те, которые они одобряют. Мне также сообщили, что у них вошло в обычай дурно судить о пьесах и перечислили множество удачных постановок, не оправдавших их суждений. Только после всех этих доказательств у меня открылись глаза. Никогда не забуду того, что произошло однажды на премьере новой комедии. Актеры нашли ее холодной и скучной. Они даже говорили, что едва ли удастся довести ее до конца. В этом убеждении они сыграли первый акт, во время которого и много аплодировали. Это их удивило. Они сыграли второй. Публика приняла его еще лучше, чем первый. «Вот мои актеры в полном недоумении!» «Какого черта?» воскликнул Росимиро. «Пьеса-то клюет!» Наконец они исполнили третий акт, который понравился еще больше. «Ничего не понимаю», — сказала Росемира. «Мы думали, что вещь провалится? А смотрите, какое она доставила всем удовольствие!» «Господа!» — весьма наивно выпалил один из актеров. «Дело в том, что в пьесе много острот, которых мы не поняли. После всего этого я перестал считать актеров, хорошими судьями и оценил их по достоинству. Они вполне оправдывали те смешные черты, которые приписывали им в обществе. Я знал актерок и актеров, избалованных аплодисментами и воображавших, что они оказывают зрителям великую милость своим выступлением, так как почитали себя особыми, достойными поклонения. Мне претели их пороки но, к сожалению, этот образ жизни пришелся мне слишком по вкусу, и я погряз в беспутстве. Да и мог ли я устоять? Ведь все рассуждения, которые я от них слышал, были гибельными для юношества и только способствовали моему совращению. Если бы я даже не знал того, что происходит у Касильды, у Констансии и у других актерок, то одного дома Арсении было вполне достаточно, чтобы меня испортить. Помимо пожилых сеньоров, уже мною упомянутых, туда хаживали борчуки-пятиметры, которым ростовщики давали возможность сорить деньгами. Иногда там принимали также откупщиков, причем они не только не получали денег за свое присутствие, как это водится у них на заседаниях, а, напротив, сами платили за право туда являться. флори монда жившая в одном из соседних домов, ежедневно обедала и ужинала у Арсении. Соединившие хузы поражали очень многих. Люди удивлялись тому, как может царить такое доброе согласие между двумя публичными забавницами и предполагали, что они рано или поздно поссорятся из-за какого-нибудь кавалера.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 что мне придется насмотреться разных вещей. Но я уже не разыгрывал ревнивца, ведь я обещал подчиниться в этом отношении духу актерской компании. В течение нескольких дней я скрывал свои чувства и довольствовался тем, что спрашивал у нее фамилии мужчин, с которыми заставал ее в особенно интимной беседе. Но она всякий раз отвечала, что те приходили с ей, кто дяди кто кузеном.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 и подмешивавшие горечь к наслаждению. Но распутство не восторжествовало над этими угрызениями. Напротив, они увеличивались по мере того, как я становился беспутнее, и благодаря моей счастливой натуре беспорядочная актерская жизнь стала внушать мне отвращение. «Ах, жалкая тварь!» — говорил я сам себе. «Вот как ты оправдываешь родительские надежды!